Глава одиннадцатая. Мила вернулась в Кордову, и с головой окунулась в дела хозяйства. Лечебница, виноградники, ремонт усадьбы, подготовка тропы. Все требовало ее внимания и времени. Однако в любой день и в любую минуту она не забывала о Нормане. Думала о нем, прокручивая в голове сцены его разговора с молодой женщиной и ревновала. Пусть оказалось, что разговор был недолгим. И Норман потом жестко поговорил с коллегой. Но Мила не могла заставить себя простить мужчину. Он не виноват в измене. Но он виноват уже в том, что женщины всегда будут вешаться на него. А Мила в силу своего характера не могла бы это переносить спокойно. Поэтому, вспоминая мужа, она одновременно пыталась вытеснить его образ из своего сознания. Явно такие мужчины не для нее. В его любовь к ней простой девочке из предгорья она никогда не поверит. Таким мужчинам нужны светские львицы, аристократки. В крайнем случае – просто дорогие женщины. Но никак не простушка Эйми Кер. Короче, они из разных песочниц. И лучше не усугублять положение, а сразу развестись, как только настанет время. С этими мыслями она и жила. За неделю ее отсутствия первый корпус лечебницы полностью подготовили. и его можно было открывать. Это было хорошо, потому что шла праздничная неделя, когда отмечался поворот года, и Мила решила приурочить к этому большому празднику торжественное открытие лечебницы. В усадьбе и ремонт тоже закончили, и теперь было где принять гостей. Тем более, что своим людям и жителям деревни Кардоу Мила обещала ярмарку, а значит, гости точно придут. Что ж, Обещания надо выполнять. И Милла подключилась к Кестеру в подготовке неожиданного для местных события. Поэтому и случился в поместье необычный и долгожданный праздник. Давно уже у людей здесь не было ярких и веселых событий. Давно в Кордоу не бывало столько народу сразу. Давно не наряжались местные парни и девушки. А выступлений бродячих артистов здесь не бывало ни разу. Кестер сдержал слово. и поляна под ярмарочные гуляния была подготовлена. Простейшие качели-карусели для ребятни установлены. Торговцы из ближайших деревень и городков приглашены. Но и Мила не забывала своих обещаний. Объявления в газетах и вестниках были даны по всему королевству, а в Альве они появлялись в газетах ежедневно. Кейси, который теперь представлял интересы поместья в ратуше Альвы, Организовал регулярные рейсы единственного их кэба, а на день ярмарки нанял еще несколько свободных кэбов для перевозки гостей. Мила открывала ярмарку в полдень. Рядом с ней на высоком помосте стояли Кестер, Дьюланд и Ирвин, который только что пришел из Альвы порталом. «Дорогие жители кордоу уважаемые гости! Приветствуем вас на славной земле виноградарей!» «Это первая ярмарка в новом году, но не последняя», — с улыбкой пообещала Мила. «Мы постараемся провести еще и весеннюю. Посмотрите, чем богата наша земля». Мила широким жестом обвела торговые ряды. «Удивитесь мастерству наших ремесленников. Попробуйте наши вина, сырые копчености. Специально для вас мы упаковали наши лечебные грязи в маленькие горшочки. Пробуйте!» «И приезжайте к нам на озеро. Всем хорошего настроения!» Закончила Мила свою речь и спустилась с помоста. Ярмарка началась. И пусть по сравнению с известными и старыми их ярмарка была скромной и малолюдной, но она была. И этот факт вселял в душу Милы большие надежды. Она переходила от ряда к ряду, пробовала продукты, рассматривала изделия и гордилась своими земляками. Немного устав, она присела на лавку недалеко от помоста и просто наблюдала за всей этой праздничной суетой. «Терри Эйми, в настоящая хозяйка поместья. Очень рад, что согласился приехать к вам одним из первых. И теперь наблюдаю подъем и пробуждение целого края». Мила повернула голову, хотя ей очень не хотелось. По голосу она сразу узнала подошедшего со спины лекаря Кларка Хаттема. но разговаривать с ним не желала. Уже неделю после возвращения Милы с отбора Кларк ежедневно донимал ее своим присутствием. Вначале выяснял, почему Эйми приехала без мужа. Не найдя ни у кого из ее сопровождающих ответа, начал с подтяжка выяснять это у самой Милы. Затем у него стали ежедневно образовываться дела в усадьбе, и он уезжал из лечебницы, несмотря на то, что там требовалось его присутствие. В конце недели он стал появляться вечерами в хозяйском доме, нагло напрашиваясь на ужин, хотя раньше никогда не выходил из своих комнат во флигеле. При этом Кларк старался каждый раз брать ее руку и целовать пальцы, со значением глядя в глаза. Милу передернула от этих мимолетных воспоминаний, и она раздраженно спросила. «Вы что-то хотели, мэтр хатом «Почему вы со мной так официальны, Эйми?» – обиделся лекарь. «Я вижу, как тесно вы общаетесь с наемниками. А они, кстати, вам совсем не подходящая компания». «Правда?» – наивно распахнула глаза Мила. «А кто подходящая?» «Я, например». Выпятил грудь лекарь, не смущаясь. Мила демонстративно прошлась по нему взглядом. «Нет, как бы она ни сдерживалась, этот человек не подходит для их лечебницы. И нечего тянуть кота за хвост». «Лучше расстаться с ним сразу. Норман все равно пришлет кого-нибудь. И это будет в любом случае лучше, чем мэтр Хаттем. «Знаете, уважаемый», – Мила специально добавила в это обращение язвительности. «Хотя сегодня и праздник, но я все же озвучу свое решение относительно вас, которое откладывала на последующие дни». «Какое?» – встрепенулся лекарь, надеясь на повышение. ведь лечебница уже приняла первых гостей. «С сегодняшнего дня вы уволены. Меня не устраивает ваше отношение к работе», любезно пояснила Мила удивленному мужчине. «Расчет возьмете у господина Кестера. Всего доброго». Видя, что пораженный мужчина не двигается с места, Мила поднялась, оставив лекаря переваривать новость, и пошла навстречу Дьюланду, который, судя по виду, хотел ей что-то сказать. Эми, девочка моя, посмотри, кто к нам приехал». За ним небольшой группой двигались наемники. Мила поняла, что приехали бывшие члены отряда. А рад Дьюланд еще и потому, что ему катастрофически не хватало людей для подготовки тропы. А тут сразу шесть человек. Но, насколько Мила помнила, их должно быть двенадцать. «А остальные?» – сразу же спросила она. «Осталось еще трое. Они прибудут попозже». Далеко забрались, да и дела сразу не бросишь, но все согласны вернуться. «Слава богине!» — обрадовалась Мила и подошла ближе для знакомства. «Меня зовут Эмикер, и я хотела бы возродить дело своего отца. Очень рада, что вы согласились на переезд к нам. Ваш командир Дюланд Харвин очень вас ждал». «Я — Нарген Логан», — представился старший из группы. Мы все рады вернуться, хозяйка. Дело Грега должно жить. Оно было нужно всем жителям южных провинций, а не только Кардоу. Хорошо, что вы с Дью решили возродить его». Мила пожала руки каждому новому наемнику и отправила их с Дью устраиваться, а сама поспешила к Ирвину, который уже давно подавал ей знаки для разговора. Сегодня хозяйка Кардоу была просто на расхват. Эми. Я восхищен твоими делами. Сразу похвалил ее наместник. Смотри, давно ли ты получила документы на земле? А у тебя уже и лечебница, и усадьбу отремонтировала, и караванную тропу уже намечаешь. Кто бы предположил такие таланты в скромной приютской выпускнице? А всего-то пять месяцев прошло. Ты преувеличиваешь, Ирвин. Открестилась от таких лавров Мила. Что бы я делала здесь без людей? Люди главные здесь, а не я. А ты что не человек? Наигранно испуганно спросил Ирвин и рассмеялся. Не стесняйся, Эми, ты заслужила это признание. Кстати, Норман хотел поздравить вас с ярмаркой, звонил? Сам не звонил, но Кейси передал его поздравление. А мне Норман прислал поздравление по почте. А ты, сир говоришь? Тут же перевела Мила неприятную тему. Она не хотела говорить о Нормане, даже с Ирвином, который. Кажется, становился ее другом. «Я пишу каждый день», — помрачнил Ирвин. «Но звонить, смотреть в глаза не могу. Я не знаю, о чем с ней говорить. И она всегда отвечает мне с какой-то насмешкой и превосходством. Это, знаешь ли, неприятно. Но с другой стороны, я понимаю, что мы просто совсем не знаем друг друга. И произошла ошибка выбора. А ты как думаешь?» «Сама не знаю», — медленно ответила Мила. С тобой я могу говорить о чем угодно и сколько угодно. А с Норманом, как и ты, с Арабеллой, не знаю, о чем говорить. Мне кажется, он относится ко мне как к малолетней воспитаннице, которую ему навязала судьба, и он сам не знает, что со мной делать. Но вот насчет ошибки я бы не торопилась думать. Другие-то пары вполне довольны, насколько я слышала. Газеты же пишут обо всех». И только наши две выбились из строя. Может, дело в нас, а не в магии. О, пойдем ближе. Дюлон сейчас объявление будет делать». И Мила потянула Ирвина за руку, к помосту, где наемники уже собрали небольшую толпу. Вот с Ирвином Миле было проще простого. И она сразу воспринимала его не как большого начальника и видного аристократа, а как более опытного товарища. У него не стеснялась спрашивать совета и делиться с заботами. В общем, Ирвин друг, и никак иначе. Видеть его в мужьях милей в голову не приходило. Она дотянула друга до помоста, и вместе они прослушали речь Дьюланда. «Меня зовут Дьюланд Харвин». Прогремел с помоста зычный голос наемника. «У меня есть к вам извещение и просьба». Мужчина приостановил свою речь и оглядел собравшихся. Мой отряд с разрешения хозяйки Кардоу и при ее участии начинает восстановление караванной тропы через ущелье. Это мое объявление. А теперь просьба. Нам не хватает людей. В отряде прежде было 30 человек. Это правильное количество. Но сейчас нас осталось только половина. Есть ли среди вас желающие поступить в наш отряд? Записываться можно у меня или у Наргина Логана. «Обязательными условиями являются опыт военной службы, мастерское владение оружием и возраст до ста лет. Если есть магия, то она только приветствуется». «У нас что, такая нехватка наемников?» – удивился Ирвин. «Именно», – кивнула Мила. «Некоторые погибли, некоторые уехали в королевство или в Иринью. А опытных людей трудно найти. Мы и объявления давали в Альве». И в столице, в гильдии наемников. Может, откликнется кто. Но Дьюэн посчитал, что и здесь можно набрать. Из местных. — Что ж ты не сказала раньше? — воскликнул Ирвин. — Я могу сделать объявление среди наемников нашего гарнизона. Вы же все равно их будете проверять, а не возьмете сразу. — Конечно. Дьюэн такую проверку устраивает, что кто попало, ее точно не пройдет. Да еще и магическую клятву берет. «Сам понимаешь, на такой работе много тайн, и их надо оберегать. Но знаешь, в Альве мы и так делаем объявление ежедневно, так что можешь своих гвардейцев не трогать». «Как скажешь», — согласился Ирвин. «Но ты все равно не молчи, если нужна какая-то помощь. Мне самому интересно, что тут у вас происходит, и я с удовольствием помогу. Надо взбодрить этот край и приблизить его к уровню королевства». «Сама этого хочу», — ответила Мила. «Разве здесь живут не такие же люди? Разве они из другого теста? Почему они должны прозябать в отстающем бытии когда все королевство уже пользуется всеми благами магической науки?» «Ого!» — удивился Ирвин. «Да ты у нас идейный боец за справедливость». «Что касается Кордоу, да. И не скрываю этого. Хочу, чтобы мои родные края стали лучшими, а люди здесь жили достойно. не хуже столичных жителей. Молодец, я с тобой. Поддержу во всем, что не идет против пользы королевству». Они пожали друг другу руки и заговорщически улыбнулись. По мнению Милы, дружеские отношения с наместником помогут ей в преодолении бюрократической волокиты с разного рода разрешениями, которые необходимо было получать для всякого нового дела. А у нее планов было множество. И, между прочим, Использовать дружбу в этих целях она не считала зазорным. Одно слово – землянка. «Норман, как у тебя дела с молодой женой?» – улыбнувшись, спросил король. «Сложно», – буркнул Норман и укоризненно посмотрел на друга. Мол, твоя была задумка. «Что так?» Нисколько не усовестился Ренульф, поднося к рту бокал с вином. Они разговаривали в кабинете короля. где Норман только что докладывал о первых итогах своего ректорства. После этого король перевел разговор на личные дела, и мужчины пересели в кресло. «Рен, я признал результаты отбора и не требую пересмотра или отмены, но ко мне все чаще приходит мысль, что артефакт все же ошибся, хотя бы по отношению к нашей паре. Прошел месяц со времени отбора». Но наши семейные отношения нисколько не улучшились. Да, собственно, как им улучшиться, если она занята в Кардоу, а я в столице?» С раздражением заметил Норман. «Нет, никакой ошибки не было. Не согласился король. После ареста Дертима и его признаний я, естественно, отдал приказ о проверке артефакта. Маги из его заново проверили. Он работает как положено». Проверили и ту уловку, которой пользовался Дертим. Теперь такое будет невозможно. Хотя и сам шар уже не будет больше использоваться для прежних целей. Маги нашли ему новое применение. Подбор специалистов на ведущие должности. Должно помочь в подборе новых руководителей, как думаешь? Озабоченно спросил король. А то меня... Да и, думаю, вас тоже постоянно осаждают с просьбами принять под крыло родственников, друзей и друзей своих друзей. И не говори. Усмехнулся Норман. Обычная практика среди аристократов. Если ты издашь закон о конкурсном приеме на ведущие должности, то многие тебе спасибо скажут. Пока подожду. Отказался, Ренульф. Иначе мне придется начинать с вас. А я еще не настолько доверяю нововведениям. «Кстати, хотел тебя спросить, как там твой приемный племянник?» «Освоился?» «Ты знаешь, оказался хороший парень. Расслабился и устроился поудобнее Норман. И на самом деле какая-то далекая родня моей бабки. Ты ее так и не полюбил?» «Усмехнулся король». «Нет». «Отрывисто ответил Норман. Но с парнем мы нашли общий язык. Учится у нас на боевом. Пока справляется». хотя требования здесь повыше, чем у них в Альве, особенно по физической подготовке. Живет у меня и понимает сложность своего положения. На трон не рвется и не считает себя законным наследником. Так что вовремя мы его оттуда забрали. Там обязательно ему кто-нибудь напомнил бы о княжеском троне. А вы мятежников всех прищучили? Или Стиффен опять устраивает долгие наблюдения? Пытался. С улыбкой вспомнил король стинания друга. «Но я не позволил. Эту заразу лучше сразу с корнем убирать, иначе потом не выпалешь начисто». «Правильно», — одобрительно кивнул Норман. «Он и сам всегда выступал за решительные действия». «Ладно, Рен», — с сожалением произнес Норман. «Мне пора». Он крепко пожал другу руку и вышел. Ему на самом деле было куда торопиться. Сегодня в обед в Альву уходил караван. Первый караван по новой дороге. И Норман отправил жене подарок. Целый комплект школьных парт в разобранном виде. Учебники, карты, учебные кристаллы с наглядными живыми картинами по разным предметам. Он знал из донесений Кейси, что Эйми открыла небольшую школу в деревне. И пока преподавала в ней сама. Поэтому Норман подсуетился и нашел опытную учительницу для младших классов. и уговорил поработать в Кардоу хотя бы до лета. А там он предполагал, что женщине понравится, и она останется добровольно. Все равно ее взрослые дети жили отдельно и редко навещали мать. А так она будет при деле. Ведь до старости женщине было еще далеко. Он не знал, обрадует ли Эйми такая забота. Но надеялся, что его услуга будет к месту и ко времени. До этого он уже отправлял в Кордову целителей. И, судя по докладу Кейси, жена приняла их с большой радостью. «Аллан, все в порядке», – спросил Норман у воспитанника, проверяя взглядом упакованный в большую телегу груз. «Да, кажется, все. Ваша жена, дядя, должна быть довольна», – с удовлетворением ответил парень. Он с утра вертелся на площади перед торговыми складами, которые располагались на выезде из города, и успел проверить всю погрузку товара. Алан был рад помочь и услужить внезапно обнаруженному дядюшке. Да не просто дядюшке, а самому Норману Гранту. Парень, правда, слышал, что у них есть родственники в столице, но никак не предполагал таких высокопоставленных. А тут в ходе проверки Академии выяснилось, что проверяющий его дядя. Дальняя, правда, но родня. И этот дядя – ректор столичной Академии. Конечно, когда он предложил перевестись в столицу, Алан нисколько не раздумывал. В Альве его, собственно, ничего не держало. Родители погибли во время мятежа, а опекуны не особо рады были обузе в его лице. Поэтому, да, столица. Норман оказался хотя и требовательным в быту и в учебе, но и щедрым опекуном. Так что жить Аллану стало гораздо лучше и интереснее. А за личные тренировки с дядей... алан мог простить ему любые требования в свой адрес и старался нового родственника не огорчать маттреа форман хорошо устроена уточнил норман багаж питания все предусмотрел «Обижаете, дядя улыбнулся алан устроил уважаемую учительницу как свою тетушку и она едет с удовольствием во всяком случае я не заметил у нее никаких переживаний хорошо алан дождись отправления и возвращайся в академию А я еще задержусь в городе. И Норман отошел в сторону, вынимая из кармана зеркальник. У него уже за этот месяц сложилась традиция: каждый день он отправлял Эми пару слов по зеркалу и один цветок в почтовую шкатулку. Вначале эти послания были безответные, но потом Эми тоже стала присылать ему на зеркальник послания. Правда, всегда из одного слова "спасибо". Но даже это односложное "спасибо". Было приятно Норману, хотя, конечно, недостаточно, так как давало надежду. Они не виделись и не разговаривали друг с другом с момента отъезда Эми из столицы. И судя по определенным намекам и отчетам Кейси, его жена и не собиралась этого делать. А настаивать и нарушать ее спокойствие Норман не хотел. Однако время-то шло, и осенью, а то и раньше, по желанию жены, их могли развести. А Норман этого совсем не хотел. Дело осложнялось еще и тем, что наместник теперь постоянно жил в Альве и часто бывал в Кордоу. И, кстати, Ирвин тоже еще не определился со своей женой. И этот факт останавливал Нормана от активных действий. Он предполагал, что наместник подходит ими больше и по возрасту, и по интересам, а теперь еще и по месту жительства. и собирался добровольно отпустить, если Ирвин и Эйми потянутся к друг другу. Но пока он еще муж. Норман собирался во всем помогать и полностью обеспечивать жену. О себе же он теперь думал, что когда-нибудь женится на скромной, серьезной вдове или старой деве, потому что с молоденькими девушками ему явно не о чем говорить. Жена же, по убеждению Нормана, должна быть все же соратницей, и единомышленникам, Так что ошибка вышла у артефакта. Они с Эйми слишком разные и далеки друг от друга. Вместе с тем, несмотря на такие нерадостные мысли, Норман еще на что-то надеялся. И ни за что не хотел делать первый шаг к окончательному разрыву. Он уж дождется до конца. И пусть эми сама ему об этом скажет. А тогда уж он примет свою судьбу. Куда деваться? Зато на работе мрачные мысли ректора никак не сказывались. А если и сказывались, то только в сторону ужесточения контроля. Академия роптала, стонала, но привыкала к новым правилам и новым требованиям.